Следующий понедельник — полнейший провал. Сторонники Фрумана потерпели поражение. Однако его последняя статья была просто отличной. Он сам читал мне черновик. — Я не в курсе, — говорит Иза. — Как? Разве вы не читали? — И я не читал. Нельзя ли посмотреть, — замечаю я. — Не знаю, куда он ее подевал, — продолжает Шамбон. — А я знаю, — вставляет Иза. — У него ведь досье на все случаи жизни. Для счетов и накладных по банковским делам всего пять или шесть... Не сомневаюсь, что и по выборам тоже. Надо будет всем этим заняться, если у меня хватит мужества. — Может, хотите, чтобы я поискал? — предлагает Шамбон. — О, нет, вы не найдете. Лучше уж я сама. Мой бедный друг предпочел бы, конечно, меня. Глухое рыдание. Сокрушенный взгляд Шамбона. Он встает, чтобы предложить ей руку. Мы пересекаем двор. Момент подходящий. Если этот кретин Шамбон подыграет нам, а Аиза будет на высоте... Мы освободимся от него в любом случае. Иза останавливается напротив кабинета. Посмотрим, личные дела он хранил слева. Она открывает ящик. Я подаю Шамбону знак, чтобы он приготовился. Иза достает папку, читает этикетку «Выборы». Подвигает Шамбону, усаживается в кресло. Поищите сами. Мне так странно, что я здесь. Шамбон смотрит на меня растерянно, словно актер на суфлера. Вытаскивает несколько машинописных листков и вдруг вскрикивает, что это такое. Дрожащей рукой он держит оба письма, и я-то знаю, что он не притворяется. Протягивает их изи. Таня, подражаемая в роли неутешной вдовы, медленно читает «Сволочь, кончай грязные делишки, убирайся». Подносит руку к горлу, «Не может быть». Будто желая помочь, я беру второе письмо и четко произношу слова «Сволочь, убирайся с дороги или придется тобой заняться». Горбовое молчание. Затем Иза испускает мучительный вздох и заламывает руки. — Так вот оно что! Ему давно угрожали, — говорю я. Вот почему у него так испортился характер. И он устроил вам сцену незадолго до смерти. — В голове не укладывается, — шепчет Иза. — От меня он ничего не скрывал. Я, наступая на ногу Шамбона, подаю ему знак действовать. — Милая Иза, — говорит он. Если у мужчины, которому угрожают, есть гордость, он предпочитает молчать. Надо признаться, то он верный. Если бы ставка не была столь велика, я бы от души позабавился. И за с удивлением смотрит на него. Вы были в курсе? Шамбон делает вид, что хранит секрет, который ему не терпится выболтать, но ну, говорите же. Зачем? Однажды он сказал мне, что получает письма, а мне звонят. Как? Вам угрожали, Марсель? И до сих пор угрожают. Но почему? Почему? Вот именно, мне это неизвестно. Никаких темных делишек, никаких сплетен никогда не было. и за встает, делает шаг по направлению к Шамбону. Марсель, я ругаю себя. Ваше отношение ко мне казалось неуместным. Я не понимала, что... Я удаляюсь к двери. Теперь надо предоставить событиям идти своим чередом. На Шамбона можно положиться. Он говорит взволнованно. Не исключено, что дни мои сочтены. В любой момент можно получить пулю в лоб. Со смерти дяди не приходило дня, чтобы я не боялся. Он забыл, что я все еще здесь, берет руку Изы, подносит ее к губам. — Я не цепляюсь за жизнь, поскольку безразличен вам, — продолжает она. Иза ловит мой взгляд, дает понять, что сцена становится ей в тягость, и все же отвечает, — Нет, Марсель, вы не умрете. Вы найдете убежище. Это не имеет значения. Вы хотите огорчить меня? Значит, вы хоть немного дорожите мною? Он ведь такой шампун, прилипчивый, занудный, не отвяжется. Я не выдерживаю и вмешиваюсь. Марсель, старина, тебе надо было нас предупредить. И давно тебе угрожают? С тех пор, как умер дядя, грозятся убить. Мне не хотелось бы разделить его участь. Конечно, Марсель, конечно, но сейчас не время. И вдруг он выкидывает номер? о котором мне не проронил ни звука, достает из кармана футляр, открывает его. Кольцо с крупным бриллиантом. — И запятится, Марсель, вы с ума сошли? — Нет, — говорит он, — просто если со мной что-нибудь случится, я буду счастлив при мысли, что этот сувенир у вас. Вот ведь как провел меня. Не исключено даже, что он понял, почему я хотел его удалить. Бросает на меня через плечо иронический взгляд. Впрочем, нет, вряд ли он настолько хитер. Иза в полном замешательстве. «Очень мило с вашей стороны», — говорит она. «Примите», — настаивает он. «Это не обручальное кольцо, я не посмел бы. Это всего лишь маленький подарок на память обо мне». На лице его появляется жалкая улыбка обреченного. «Поживем — увидим. Во всяком случае, я не собираюсь уезжать. Ничего не бойтесь, Иза». Он решительно сует ей в руку футляр и подвигает к себе телефон. «Что вы собираетесь делать?» — спрашивает она. — Звонить в полицию, черт возьми. Если бы мой дядя предупредил полицию, он, конечно, не умер бы. Я хочу жить ради вас, Иза, или, по крайней мере, попытаться. — Алло? — Марсель Дешамбон. Мне хотелось бы поговорить с комиссаром Дрё. — Алло? — Ах, занят. Не откажите в любезности передать ему, что я хотел бы увидеться с ним как можно скорее. В деле Фромана появился новый факт. — Как? — Да, мы его ждем. Благодарю вас. Все произошло так быстро, что я не успел вмешаться. Тем не менее, не теряю самообладание, по-прежнему контролирую положение. — Дрю сейчас приедет, — говорит Шамбон. — Я попрошу его защиты. — Вашей матери известно, что это за телефонные звонки? — спрашивает Иза. — О нет, дядя даже рта не открывал по поводу этих писем. Не буду же я первый поднимать шум. «А почему вы до сих пор не поставили комиссариат в известность?» «Он колеблется. Я спешу подсказать ему, у Марселя не было доказательств. Он пускается в разглагольствование, верно? Ведь писем в качестве улик нет, телефонные звонки следов не оставляют. Комиссар мог не принять мои слова всерьез». «И все же, — замечает Иза, — нам было бы спокойнее, если бы вы на время уехали. Из-за выборов страсти разгорелись, но все утрясется». — Не уверен, — возражает он. — И потом, почему я должен бежать? Послушайте меня, Иза. Он увлекает ее в коридор и что-то шепчет на ухо. — Теперь уж мне нечего миндальничать. Не исключено, что я оставил бы ему шанс на спасение, но теперь это невозможно. Иза в конце концов пошлет его к черту, а он вне себя от ярости все выболтает. Этот идиот еще и псих в придачу. Есть ведь такие сумасшедшие, которые не колеблясь пойдут на самоубийство и других за собой потащат. Один номер с кольцом чего стоит? Ну, и подписал себе смертный приговор.